Каска уже селся в душе, слушая Кунанбая. Он в нерешительности посматривал то на него, то на майора. С одной стороны, запас русских слов у толмача был слишком мал, чтобы передать сказанное, а с другой, он просто не осмеливался переводить гневные слова одного начальства другому. Он медлил, царапая ногтем ковер на полу, растерянно улыбаясь и ерзая на месте. Кунанбая взорвала эта медлительность. «Эй, толмач! Передай ему в точности все, что я сказал. Что ты вертишься, как трясогуска над норкой?» Сравнение вызвало громкий смех Майбасара. Но, взглянув на суровое лицо Кунанбая, Он посмеялся, хотя смех душил его. Абайу тоже понравилось в сравнении отца. Переводчик своим жалким видом действительно напоминал птицу, подпрыгивающую на песке. Каска медленно, но точно перевёл сказанное Кунанбаем. Мажор не смутился. Он начал, не торопясь, спокойным, громким голосом. «Власть нам дана не для того, чтобы мстить тем, с кем мы в ссоре. От Божея Яролинова поступило много жалоб. Мы обязаны проверить. Кроме того, он не один. За него стоят многие» пока от его ссылки следует воздержаться. После этих слов оба заговорили, быстро, горячо перебивая друг друга. Ты хочешь держать нас в вечной тяжбе? Этого ты добиваешься. Я не один. Бывшие ага-султан Кузбек и Жамантай тоже такого мнения. Даже Баймурин, вот, алсынбайs найти его. И он рассуждает так же: а кто они? Кто они? Одиночки, их меньшинство. У них, говорит, зависть. А народ за меня. Ты разве не видишь этого меньшинство? Ну, пусть будет меньшинство, закон дан царём. А перед ним равны все. Они свидетели Надо выслушать их. Ты и судья, как же необнаглеть преступнику, раз ты стоишь за него. Он инбой мерза. Такой упрёк палка о двух концах. Знаю, знаю. Все твои шашки знаю, а ага, га-султан не забывайтес. Мы с вами оба поставлены корпусом, сказал майор. Он закурил трубку, встал, и начал ходить взад и вперед по комнате весь багровый от возмущения. Алшинбай решил прекратить разговор. «Если оба начальника пойдут дальше, то их перебранка перейдет в ссору. Это нежелательно. Алшинбай не может допустить такого оборота дела, который повредит Кунанбаю, да и ему самому тоже». До сих пор он сидел неподвижно, облокотившись на стол. Но сейчас быстро поднял голову. «Э-э-э, Мирза, э-э, Майор, опомнитесь, опомнитесь», — сказал он громко. Алшинбая уважал не только Кунанбай, но и майор, которому неоднократно приходилось советоваться с ним по разным серьезным делам. До сих пор между ними не произошло ни одной размолвки. Кроме того, Алшинбай всегда был решающей силой при выборах волосных и даже ага-султанов, хотя и не принадлежал к представителям официальной власти. Майор это хорошо знал, и с этим приходилось считаться. При первых же словах Алшинбая, он, стоя во весь рост, искоса бросил взгляд в сторону Кунанбая. Было видно, что слова Алшинбая подействовали и на него. Майор опять опустился на стул. Он дышал тяжело, как при сильном сердцебиении, волнению сжимало им горло, Он дышал хрипло, отрывисто. «Не пререкайтесь так, правители!» «Это не годится», — начал Алшинбай. Переводчик, наклонившись к майору, стал быстро переводить слова Алшинбая. «Вы — опора друг для друга. Будете в согласии, сумеете править народом». Разве вы сможете управлять в разброд? В раздоры и дряски вас погубят. Работайте согласно. А если сами не сможете договориться, советуйтесь с такими, как мы. Вот вам мой совет. Закончил Аушенбай и посмотрел на обоих. Он убедился, что они немного успокоились после вспышки. «А что касается дела Божия», — продолжал Алшинбай, слегка наклонясь к Кунанбаю, — «то я из-за него и приехал, Кунанбай-Мирза». «Майор, прошу вас отложить решение до вечера. Можете ли вы оба подождать с разбором некоторое время?» «Ответьте на мой вопрос прямо». И в последних словах Алшинбая из передней комнаты появился карабас с большой глубокой миской кумыса. Мыбасар, Абай и другие неслышно поднялись, разостлали скатерть и расставили перед старшими деревянные выгравированные блестящей краской чашки. Мыбасар перебалтывал кумыс черпаком из рога дикого барана. Густая влага, чуть пожелтевшая от кожаной посуды, не вспениваясь, плавно колыхалась в пологой, спокойной заебью. На скатерть были поставлены чашки с бурсаками из кислого теста. Карабас принес и горячее. Это было не обычное мясо или каурдак, а любимое блюдо кунанбая — называвшийся жалобуйрек, который он ел с кумысом. Когда Аусенбай замолчал, Кунанбай обратился к нему и к майору, указывая на еду. Кушайте. Поднимите чашки. И он совершил молитву, провёл ладонями по лицу. С тех пор, как Кунанбай Начав строить мечеть, сблизился с мулами и хазретами, он стал проявлять большую набожность и благочестие. Не зная по-арабски, он, однако, выполнял все обряды. Совершал молитву, обводя лицо ладонями, и не упускал случая сказать «без семиля». Угощение прервало речь Алшинбая, но и говорить-то дальше было не о чем раз Олшенбай брался уладить дело, но я же тоже не счел нужным упорствовать. А если возникнут затруднения, дальше будет видно, как поступать, а если всё разрешится благополучно, нет ничего разумнее, как предоставить дело Олшенбаю. "Ты прав", сказал он Олшенбаю. "Я согласен". Буду ждать. Разговор перешел на другое. Майор охотно принялся за кумыс и выпил одну за другой пять чашек. Потом, отведав жаубу и река, попрощался и уехал. Переводчик вышел за ним. Скатерть убрали. Тогда Куланбай высказал вслух мысль, которая, видимо, не давала ему покоя. Похоже, у этой вареной головы зоб крепко набит взятками. Видели вы, как его настроили? Боже и Байсал через Баймурына набили таки ему брюхо. Алшинбай сам думал тоже, но он смотрел глубже, и у него возникло новое подозрение. Взволнованный и сосредоточенный, он не сразу ответил на слова Куланбая и, помедлив, сказал задумчиво, «Боже мой, да разве есть тот начальник, который не брал бы взяток? Разве не берут они все из права и слева? Разве не глотают в два горла?» Дело не только во взятке. Елсон Бай пришёл к тому, сам собственно он приехал к Кунанбаю. Собрав по привычке глубокие складки на лбу, он заговорил, щуря глаза. "Ты я стою в стороне и зорко слежу за каждым шагом, за каждым отзвуком твоего дела. Выгреб посторонний видит лучше, чем игрок, говорил мой отец. И я за ним скажу: так бы ктивцам пора кончать игру. Если сейчас не остановиться, дело может принять скверный оборот. Это заключение свата было для Кунанбая полной неожиданностью. «Алшеке!» — воскликнул он, — «в степи Боже и Байсал грызли мне ноги. А здесь они норовят вцепиться мне в горло. Как после того мне не идти на все?» Алшенбай чуть приподнял левую руку и заговорил снова. «Если ты намерен бороться и дальше, ты, конечно, пойдешь на все». Но ведь они тоже ничего не пожалеют для борьбы. Не забывай про Маира. Разве мало всяких баймурынов, которые так и цепляются за любую сплетню и клевету? Ты думаешь, они считают, что ага-султанство ушло от них навсегда? Они не перестают сторожить тебя на каждом перевале и теперь уж постараются стащить тебя с коня. Подумай, тяжебное дело, в которое будет впутано твое имя, к хорошему не приведет. Кунанбай понял намек, и майору, и Алшинбаю ясно, что борьба между двумя крупными родами вызвана только личной враждой. Кто поручится что при дальнейшем следствии не всплывёт вопрос, как мог Кунанбай ага-султану устроить набег на аул Бажее, связывать людей, бить притми? Кто поручится, что дело не примет нежелательного оборота? Пыль поднялась в разных местах. Жалобы Бажее, надо разобраться. Они свидетели этой искры одного пламени. Кунанбай в раздумье посмотрел на Каушенбая, но не сказал ни слова. Он хотел, чтобы тот высказался до конца. Каушенбай ответил ему таким же пристальным взглядом и заговорил значительно. Сегодня закончена постройка мечети. Слава вознесла тебя над всеми. И вет твоё известно повсюду. Многие завидуют тебе. И в первый учень тот же корпус и тот же манер. Если ты сам прекратишь борьбу, это не будет для тебя унижением. Все поймут, что ты прощаешь врага и хочешь очиститься от скверны мирской. При совершении святого дела, как говорит Коран, да не будет сыродет твой божеей врагом тебе. Не бросай его в объятия чужих. Сроднись с ним. Взблизься. Помирись. Соключил он. Кунанбай долго хранил молчание. Когда Мири просит Аушинбай, нужно подумать, прежде чем отказать. Аушинбай самый влиятельный бий во всём Кырк-Каралы. К нему идут целые племена за разрешением тяжб и ссор. А кроме того, ведь лишился же своего ага султанства Дерек узбек не поладив с ним. В Каркаролинском округе племя Тобыкты не самое сильное и многочисленное. Кунанбай получил ага-султанство благодаря дружбе с Алшинбаем. Да. Если продолжать преследовать Божия как врага, он и повергнутый на землю не перестанет кусать за ноги. Дело идет к этому. А потом, если уж говорить об обидах, то ведь обиду-то нанес Божею он, Кунанбай. А чем оскорбил его Божий? Ничем. Раз просит Алшинбай, нужно согласиться. Это решение, конечно, не означает что надо круто повернуть и сдаться сразу. Будь это не Ашенбай, а кто-нибудь другой, а ага государь не решал бы так быстро. Но с Ашенбаем другое дело. Поэтому Кунанбай больше не колебался. Алшыке начал он: "Ты говоришь всё обдумав и взвесив заранее, говоришь как друг. Если я не пойму этого, вина лежит на меня самого. Я не хотел отступать. Но разве я могу не послушать тебя и упорствовать? Всё уверяю богу и тебе. Доведи дело до конца сам. Разговор был кончен. Калшинбай вернулся к себе. Аббай обрадовался за Божея. Он почувствовал даже расположение к Аббаю. Суровый лик вражды исчезал. Вокруг тепло и радостно повеяло миром. Аббай приветствовал его появление облегченным вздохом. В тот же вечер Обай ушёл один бродить по городу. Когда ему становилось грустно или наоборот, когда его что-нибудь радовало, он всегда искал одиночество. День уже догорал, но солнце ещё не зашло. Над гребнем лесов, покрывавших холмы на западе, повисло огненно-красное полотнище. В горах должно быть поднялся ветер, По голым скалам поползла поземка, снег то лениво кружился, то взвивался облачками красноватыми от закатных лучей. В городе ветра нет, но мороз щиплет и подгоняет и без ветра. Такие дни бодрят душу, уносят уныние. Склоны холмов, обращенные к городу, медленно окутываются сумерками. Пенистые бугры перед ними тоже исчезают, точно уходя на член. Обай прошёл уже 3-4 квартала, когда на встречу ему показалась целая толпа. Люди шли громко и весело разговаривая. Обай не заметил среди них ни одного знакомого. Из того, что они шли по улицам пешком, Обай заключил, что это городские жители группа, объединившая и молодёжь, и пожилых, доворливая, смеющаяся, дружная, невольно привлекла его. Он улыбнулся и остановился посреди улицы, весело поджидая её приближения. Люди подошли, громко скрипя ногами по утоптанному снегу, никто не обратил на него внимания. Типис Стало видно, что все окружали почтенного, благообразного старика. Старик смеялся сам и смешил других. Обая поразило, что старика вели под руки. Он шёл, не поворачиваясь, не оглядываясь, да и разговаривая, не смотрел на собеседника, або внимательно посмотрел на лицо этого необыкновенного старика. И понял, что тот был слеп. Когда толпа поравнялась с Сабаем, он присоединился к ней. Да и не только он. Все, кто стоял у ворот или шёл навстречу, вливались в толпу, увлечённые друженым потоком. Один из прохожих, уже пожилой, с бородой тронутой серебром, немного отстал. Обаи спросил его: Вот. Тут даже удивился. Ну, жаль, ты не знаешь, что же кена. Вот, удивительно. Это же Шуже. Имя Шуже Акин. Имешаже обою было известно давно. Но видел он его впервые. Узнав, что это знаменитый Акин, Абай тотчас пробрался в передние ряды, силясь рассмотреть Шо-Же поближе и стал прислушиваться к его словам. «Шо-Же-Ке, зайдите к нам, ведь уже подошли к нашему дому». «Это я, Бекберген», обратился к Акину один из сопровождавших. «Ну уж нет, он к нам пойдет». «Эй, полно вам. Я его издалека привел. Да брось ты приставать. Шужикан у нас ночует. И конь его у нас стоит», — вмешался еще кто-то. Услышав пререкание, Шужа остановился. Он громко рассмеялся. Голос у него был звучный, ясный. «Что, друзья, сказать вам мое желание?» — спросил он попали вы каждое слово почтенного старика говорите говорите что жеке решайте сами говорите выбирайте сами где вы хотите переночевать и так родные вы хотите угостить меня и приготовить мне мягкую постель вы обрадовали мою душу родные и я докажу это я зайду ко всем, кто сейчас кричал ко мне, ко мне, погощу у всех. Надеюсь, что за какие-нибудь пять-десять дней горло шо же не завалит камнем. Если брюхо мое выдержит, я обойду всех, кто здесь кричал, и буду угощаться у них по очереди. А сейчас начало морозить, наверное, уже вечер. Дети мои, хватит вон тянуть мои старые жилы в сорок сторон. Не завернём ли мы просто в ближайшие ворота? Все сулыпки и слушали старика. Пришлось согласиться с ним. Ближайшие ворота были тут же. Толпа стояла перед ними. Хозяин Опромечи побежал к себе. Но толпа не хотела расходиться. Жаль было оставлять чуже. Все знали, что гость сегодня к ним уже не попадёт, и никто не мог уйти, не послушав хоть немного его песен. Старик, стоявший возле окна, решил, видимо, подзадорить его. "Что жеке, сказал он. Ты ведь только что приехал в город. Слышал ты о здешних делах?" "Нет." «А расскажи-ка, о чем толкуют?» Новостей оказалось много. Мечеть, построенная Кунанбаем, закончена. Алшинбай и Кунанбай хотят устроить по этому случаю пир. Кроме того, ходят слухи, что Кунанбай решил помириться со своим сородичем Божеем. А Бай был поражен. Он никак не ожидал, что услышит здесь имя своего отца. Мечет, мечетию, подумал он. Но оказывается, народу известен каждый шаг отца, каждая его сура. Алшинбай сведёт и помирит кого угодно. Э, он просто боится, что перессорившись со всеми Кунальбаем может слететь. А кто же и выдвинул Тебекти, как не он? И честь и власть и возвышение всё получено через него. Алшинбай горой стоит за них. Это бектинцы поедают всё, что пожирнее в табунах, загребают всё, что есть лучшего в лавках. Как видно, они не уедут, пока не слопают всех жирных лошадей вокруг Каркаралы. Что же? По полувыпкой слушал новости и вдруг неожиданно запел своим звонким голосом: "Лисый кот и ворон кривой дружбу свели. Взяли хремов пса, Бога о нас моли. Высый отдал кривому всё, чем живёт народ". И всё, чем живёт народ, ворон кривой склеёт. Все расхохотались, а некоторые даже защёлкнули языком, поражённые меткостью языка старого Окина. Лысый кот это же Алшинбай. А ворон Кунанбай. Их роной и мам тут же Неукротимый старик одним стихом всех их уничтожил. На перебой заговорили кругом. Абай невольно смутился и отошёл в сторону. В эту минуту вышел хозяин дома и повёл Шужак себе. Абай повернулся и быстро пошёл домой. Песня Шужак Всё ещё звучало в его ушах. Казалось, она проникла в самое сердце. Оба я помнил каждое её слово и невольно повторял про себя. Эти стройки одним ударом сравнялись с землёй две вершины. Тот, кого никто не смел назвать иначе, как почтчительным именем Алшыкен. Превратился в лысого кота. Лысину Алсенбая все хорошо знали. А собственный отец Абая, Ага-Султан, Мирза, стал вороном. Да еще каким! Он, избранник, купающийся в несмертном богатстве, властитель необъятного табыкты, хищный ворон, безнаказанно клеющий всё, что есть лучшего, ценного у народов. Что в мире сильнее слова?